Слава богу, я вступила не одна. Подпевали еще Дима и Микки. Остальные улыбались. В выборе Наташиных песен, в их исполнении, в серьезности, с какой она переживала самый идиотский текст, мне все время чудилось что-то знакомое. И вдруг осенило. Это же наша Валечка. Вылитая Валечка. с туфельками в мешочке, с фотографиями молодых актеров, с этой детской манерой краснеть от каждого пустяка. Все, что я сделала потом, я сделала для тебя, Валечка. Прости, что ты так никогда и не узнала об этом. Но чем я могла отплатить за неделю, прожитую тебя, за твои пустые щи? за гостеприимство вашей бедной комнаты с портретами родителей на стене. Он — пожарник, она — дворник. Как жаль, что я забыла твой адрес. Но если поискать... Надо было встать, обойти стол вокруг и подойти к Наташе. Мне было очень трудно встать и пойти, когда все сидели. Но я ругнула себя как следует, встала и обошла стол. Наташа, выйдем на минутку. Она посмотрела на меня недовольно. Куда это ее зовут от такого веселья и успеха? Но я взяла ее за плечо и вывела в коридор. Наташенька, милая, иди-ка домой. Чего это? Она, кажется, показывает зубки. Понимаешь, завтра ты сама поймешь, а сегодня иди. А у тебя чего, живот больше всех болит? Я готова была стать перед ней на колени, лишь бы выпроводить ее домой. «Пожалуйста, иди домой». Испуганная и отрезвевшая от моего тона, она снимала туфли и, аккуратно сложив носочек к пяточке, запихивала их в мешочек. «Ладно, чего уж там, пойду». Надела ботики, пальтишко, вертела в руках шапочку, набитую чулками, переминалась с ноги на ногу. «Слушай». — сказал, наконец, просительно. — Он мне ведь карточку обещал подписать. Вот она у меня тут в кармане. Она достала погнутую фотографию Пеневского. — Подожди, сейчас я к нему схожу. Сказала я и сама испугалась, что сказала, потому что опять представила, как надо будет войти, пройти от двери к столу, подойти к Пеневскому, что-то ему сказать, и все услышат. Но я опять ругнула себя как следует и все же пошла. Я вошла в комнату, и наступила тишина. Все смотрели на меня, как будто ждали от меня чрезвычайного сообщения. Как ни странно, от этого мне стало легче. Я подошла к Пеневскому и нагло, неожиданно для себя нагло сказала. — Вот тут наобороте напишите, милой Наташеньке, в память о нашей хорошей встрече. И подпишитесь. пиневский растерялся и стал писать. — Наташеньки, — написал он. Я хотела сказать ему что-нибудь насчет русского языка, но у него и так был достаточно убитый вид. — Ты что, спровадил ее домой? — спросил Дима. — Да. — Я пойду провожу. — Я сама провожу. — Ну и дура ты, — сказал Дима. — Неужели ты думаешь? — Я до трамвая вернусь. через двадцать с половиной минут. дими я почему-то поверила. Он взял открытку и вышел. Мне тоже здесь больше нечего было делать, но вся моя смелость прошла, и я уже не знала, как уйти. Режиссер Костя и Черный Человек смотрели на меня из угла, и их взгляды нельзя было разгадать. Остальные уже снова пили и орали. Громче всех, Кирилл. «Марина?» — подозвал меня режиссер. Я подошла. «Слушай, как ты сообразила, что надо сделать?» «Не знаю». «Вот, Левушка, эту девочку, между прочим, я взял в фильм», — сказал он черному человеку. «На что?» «На Нюру». «Какую еще Нюру?» «Здрасте. Сам написал и не знаешь». Это было для меня неожиданностью. Из всех разговоров и собственных наблюдений я заключила, что...